Глава 9. Все четверо мужчин смотрели на Дронга. Даже Бибелаури изумленно смотрел на него, ожидая ответа. «Если бы я знал, что хотел сказать мне погибший, то немедленно сообщил бы в полицию», – ответил Дронга. «Я действительно ничего не понимаю. Мы познакомились с господином Чеботарем только сегодня вечером. И затем меня пригласили на игру в качестве почетного гостя». А он решил подождать в соседней комнате вместе с остальными приглашенными. Что было потом, мне неизвестно. Очевидно, он решил вернуться в свой отель, и там встретил убийцу. «Это мы тоже понимаем», – кивнул Клод. Он говорил по-английски безупречно. «Жители Монако в большинстве своем владели тремя европейскими языками – французским, английским и итальянским. Нам интересно, что именно он хотел вам сказать». Не знаю. Я действительно не понимаю этого послания. Оно прервано на середине. Как раз в тот момент, когда убийца начал стрелять. В чем вы ошиблись, господин Дронга? Понятия не имею. А за кем нужно следить? Вы же видите, что текст обрывается. Если мне пересылается подобное сообщение, то по логике нужно понять, что он решил сообщить мне какую-то новость, о которой я не знал. Иначе он не стал бы пересылать мне подобное сообщение так срочно. Сотрудники полиции переглянулись в очередной раз. Они понимали, что Дронго прав. «Господа», – вмешался Лежен, – «у нас очень мало времени. Игра уже должна начаться. Если у вас есть конкретные обвинения против господина Бибилаури, то вы можете их предъявить». Если вы считаете, что его нужно отстранить от игры, то у меня должны быть веские основания для этого. Вы действительно подозреваете его в совершении убийства? — Нет, — ответил Клод. — Разумеется, нет. — В таком случае разрешите нам продолжить игру, — предложил Лежен. — А вы можете продолжать свои переговоры с господином Дронго. Он... Приглашенный гость и вполне может опоздать или вообще не прийти на сегодняшнюю игру. Это очень любезно с вашей стороны, церемонно отозвался Дронги. Бибелаури поднялся со стула. Возможно, вы нам еще понадобитесь, сказал ему Клод на прощание. Лежа на Бибелаури вышли из комнаты. Может, теперь вы наконец скажете, зачем вы сюда приехали и почему господин Бибелаури пригласил вас? — спросил Шиброль. «Он опасался, что его могут обмануть», — ответил Дронге. «И попросил нас обоих проследить за другими игроками». «Посмотреть на них перед началом игры. Я полагаю, что он сам уже рассказал вам об этом». Смерть Чеботаря произвела на него угнетающее впечатление. «Кажется, китайцы говорят, что не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». Вы пошли по ложному пути, господа. Это легко доказать. Если бы я каким-то образом был задействован в убийстве несчастного Чеботаря, то наверняка он не стал бы посылать мне свои мессажи. Не говоря уже о том, что мне было физически невозможно исчезнуть из комнаты, добежать до отеля Ле Меридиан, убить Чеботаря и вернуться обратно. Насколько я помню, это самый дальний отель из всех находящихся в Монако. И чтобы добраться туда даже бегом, понадобилось бы минут семь или восемь. «Вы так хорошо знаете Монако?» «Можно подумать, что ваше княжество – целый континент». «Конечно, знаю. Несколько улиц и несколько отелей. Трудно, что ли, спутать?» «Перед тем, как отправить вам сообщение, он пытался вам дозвониться», – напомнил Шаброль. «Но ваш телефон был отключен». «Правильно». Я находился в игровой комнате, а там запрещено включать мобильные телефоны во время игры. Как вы считаете, кто мог в него стрелять? Не знаю. Меня больше интересует другой вопрос. Почему в него стреляли? Какой смысл? Кому понадобилось его убивать? И вы не знаете ответа на эти вопросы? Нет, я уже сказал, что не знаю. И не надо так подозрительно относиться ко всем моим словам. «Лучше сделайте запрос в Интерпол, и уже завтра мы вместе с вами будем обсуждать тонкости этого дела». «Почему вы так думаете?» – нахмурился Шеброль. «Я не книжный эксперт по вопросам преступности. У меня есть некоторый практический опыт в расследовании подобных дел, и уверяю вас, что убийца действовал по определенному плану, решив убрать щеботаря. Если вы сумеете разгадать этот план, то легко вычислите убийцу. Как его убили?» Два выстрела. Оба почти в сердце. Убийца не стал стрелять в голову, очевидно, боялся испачкаться. Но оба выстрела прошли рядом с сердцем, и поэтому чебатарь еще жил несколько секунд. «Достаточных, чтобы отправить вам сообщение», – пояснил Клод. «Он, очевидно, верил, что вы все поймете». «Когда вы собираетесь уехать из Монако?» «Через два дня. В воскресенье. Значит, у нас есть еще немного времени». «Я могу попросить вас никому не рассказывать о нашей сегодняшней беседе?» «Разумеется. Я все понимаю. Если будет нужно, можете сразу обращаться ко мне». Я остановился в отеле «Метрополь». Он кивнул на прощание обоим собеседникам, выходя из комнаты. Поднимаясь по лестнице, он мрачно обдумывал сложившуюся ситуацию. «Итак, кто-то принял решение о ликвидации Петра Чеботаря. Конечно, его убийство не может быть случайным». Один шанс из ста, что его в коридоре случайно встретил человек, которого Чеботарь когда-то обыграл, и у которого был в кармане пистолет-сглушитель, и который выстрелил два раза Чеботарю в сердце. Обиженный стрелял бы много раз и куда попало. И почему у него должен был быть глушитель? Не говоря уже о фантастическом совпадении, чтобы встретиться со своим обидчиком в коридоре. Значит, такое стечение обстоятельств почти невероятно. Итак, наверняка убийство связано с начавшейся большой игрой. Но кому и зачем понадобилось убийство Петра Чеботаря? Ведь он видел всех игроков перед началом игры, сумел вычислить Шульмана. Или это месть Моисея Шульмана за слабительное, так не кстати оказавшееся в его бокале? Тоже невозможно. Шульман не мог знать, кто именно положил это слабительное. И он сейчас не в таком состоянии, чтобы здраво размышлять. Значит, эта версия отпадает. Тогда кто и почему решил убрать Чеботаря? Думай, думай. Судя по всему, здесь идет не просто большая игра. Кто-то решил сорвать огромный куш, выиграв главный приз. Неужели это опять Айдар сенбеков Но если они не ошиблись, то его счетчик был заблаговременно выведен из игры. Тогда кто? Есть кто-то другой, который тоже решил сыграть в такую грязную игру. Но Биби Лаури уверял меня, что знает всех игроков. Маланчук? Остался только Маланчук. Нужно проследить, кому именно он будет подыгрывать. Стоп. Вспомни начавшуюся игру. В последнем круге оставались трое. Амар Халид, Генрих Херцберг и Тарас Маланчук. Когда все вскрылись, Выяснилось, что Маланчук и Халид проиграли Херцбергу. При этом Маланчук ловко переиграл премьера, фактически побив две его семерки своими двумя девятками и расчистив дорогу Херцбергу к третьей даме, которая оказалась у него. Интересно. Если это не случайность, то Маланчук может оказаться счетчиком канадского магната, который тоже решил победить таким образом. Игроки во имя победы готовы на все. Хотя деньги для такого человека, как Генрих Херцберг, явно не самое важное. Сама победа для него куда важнее. Нужно будет внимательно следить за обоим. Кажется, господин Бибелоури, сам того не подозревая, оказался втянутым не просто в большую игру, а скорее в большую грязную игру, итог которой может оказаться непредсказуемым. Он вошел в примыкающую к той, где шла игра комнат. Все мужчины, находившиеся в ней, посмотрели в его сторону. Уже успевший вернуться Антонио Ковелли, присыщенно улыбнулся. Дронго прошел дальше, показал сотруднику, сидевшему при входе, свой пригласительный билет. Сотрудник кивнул, разрешая пройти. Дронго тихо вошел в комнату, где происходила игра. Напряжение нарастало, вот-вот должна была появиться пятая карта. Лежен взглянул на него удовлетворенно кивнув в знак приветствия. Дронго уселся рядом с ним. «Вас уже отпустили?» – понял Лежин. «Очень рад. Я полагаю, вы понимаете, что обижаться не следует. Это их работа». «Понимаю. Как идет игра?» «Прекрасно. Кажется, наш канадский друг имеет все шансы стать героем первого дня. Он снова уверенно повышает ставки. Судя по лицу нашего высокого гостя Амара Халида, «Сегодня явно не его день!» Дронго взглянул в сторону игроков. Крупье начал доставать пятую карту, чтобы положить ее на стол. Все замерли, ожидая, когда он уберет руку. «Тус!» – объявил Крупье. И все замерли. Когда последний выпадет такая большая карта, то итог игры может получиться просто непредсказуемым. Если учесть, что все восемь игроков отвечали на повышение ставок, то рубка должна быть невероятной. Выпавший последним туз гарантировал, что половина игроков не уйдет в пас, предпочитая вскрывать карты партнера. Так и получилось. Кроме выбросившего свои карты Ливана Тарджуманяна. Он явно был недоволен, это отражалось и на его лице. Когда он негромко произнес какие-то слова, Крупье строго попросил его ничего не говорить. Игра продолжалась. Первый круг почти все подняли ставки. Следующий круг Романишин увеличил ставки еще в два раза. Херцберг ответил, а Мархалит поддержал. Тяжело вздохнув, из игры вышел Кафаров. Он просто положил карты на стол, не став ничего объявлять. Оставалось шесть игроков. Дронга внимательно следил за Маланчуком, за всеми его движениями, но никаких специфических жестов уловить было просто невозможно. Ставки достигли предельного максимума. На кону было около трехсот тысяч евро. Романишин объявил, что идет в банк. Тарас Маланчук посмотрел еще раз свои карты и решил выйти из игры. Оставались четверо, а Мархалит ответил, заставляя всех скрыться. У него были две девятки. На столе Лежали валет, десятка, девятка, двойка и туз. Таким образом, у него оказались три девятки. Торжествующий Амар Халид взглянул на игроков, не сомневаясь, что победил. Романишин с проклятием бросил карты на стол. У него были один валет и одна дама. Таким образом, два его валета проигрывали трем девяткам Амара Халида. Херцберг усмехнулся, показывая свои карты. Две десятки, которые он показал вместе с третьей, лежавшей на столе, били карты Амара Халида. Премьер побагровел, нахмурился. — Вам сегодня невероятно везет, — прошипел он. — Это ваш день, мистер Херцберг. Тот кивнул уже собираясь придвинуть к себе все жетоны, когда Айдар Досенбеков попросил его не торопиться. «У меня стрейт», – невозмутимо объявил он, показывая свои карты. Обычные семерка и восьмерка, но в сочетании с девяткой, десяткой и валетом они давали тот самый выигрышный стрейт, даже при наличии разномастных карт. Все шумно выдохнули. Херцберг был неприятно поражен, он уже протягивал руку за выигрышем. Убрав руку, он криво усмехнулся. «Значит, везет не только мне. Поздравляю вас, господин Досенбеков. Вы действительно сыграли блестяще», — сумел произнести херсберг Все задвигали стульями, шумно переговариваясь. Дронга следил за Маланчуком. Тот вел себя спокойно. Если он работал на Херсберга, то должен был предупредить его о возможных картах Айдара. «А если все наоборот?» если они ошиблись. Ведь Чеботари написал в своем последнем послании, что они ошиблись, и следить нужно за другим человеком. Во всяком случае, так можно понять его послание. И этим другим мог оказаться Маланчук. Тогда все было напрасно. Вполне возможно, что Айдар просто решил подстраховаться и пригласил сразу двух счетчиков – Шульмана и Маланчука, чтобы гарантировать себе победу. Нет, это невероятно. Так просто не бывает. А если вместо Шульмана на него играет Маланчук? Это вполне вероятно, и в таком случае они просто наивные дурачки, попавшиеся на удочку Айдар. Тот собирал жетоны, счастливый и довольный. Биби Лаури взглянул на Дронга и покачал головой, словно кто-то был виноват в его поражении. Крупье начал раздачу следующих карт. В этот момент позвонил телефон Дронга, который он не успел выключить. Все повернули к нему голову. «В такой момент не можешь сразу достать телефон и выключить звук». Он начал рыться по карманам, вспоминая, куда положил аппарат. А звук телефона все время усиливался. «Пожалуйста, выйдите из нашей комнаты?» – попросил его крупье. «Вы мешаете игрокам сосредоточиться?» «Извините». Дронго поднялся и быстро вышел из комнаты. Достал телефон, чтобы ответить Номер, высветившийся на его аппарате, был ему незнаком. Он прошел вторую комнату и вышел в холл, чтобы никому не мешать. «Я вас слушаю», – пробормотал он недовольно. Позвонивший оторвал его от игры как раз в тот момент, когда он решил проследить за возможной связью Маланчук-Десенбеков, но он услышал уже знакомый голос представителя монакской полиции Франсуа Клотте. Извините, что я вас беспокою снова, начал Клод. Дело в том, что я позвонил в Леон одному из своих друзей, который уже восемь лет возглавляет отделение в Интерполе. И он сразу подтвердил мне вашу личность, заявив о том, что нам повезло, если такой опытный эксперт, как вы, оказался в Монако в момент совершения убийства. Я полагаю, что мы могли бы утром обсудить все детали происходящего. Тело погибшего сейчас увезли в Ниццу на вскрытие и патологоанатомическую экспертизу. Ясно. «Спасибо за звонок. Я не сомневался, что вы постараетесь уточнить мою личность, но не думал, что это произойдет так быстро». «У нас свои методы работы», – усмехнулся Клод. «Как правило, наши гости не задерживаются надолго, поэтому мы не можем посылать запросы с ожиданием положенного ответа. К тому же, не забывайте, что сегодня вечер пятница. Официальный запрос должен был отправиться в Интерпол не раньше понедельника. Во вторник в идеальном варианте пришел бы ответ. Ждать четыре дня было просто бессмысленно. — Согласен, — улыбнулся Дронги. Значит, договорились. Утром встречаемся, и вы мне покажете результаты экспертизы. Он убрал телефон в карман, повернувшись, чтобы снова войти в игровой зал. Он даже не мог предположить, что рядом находился незнакомец, который слышал его разговор. И этот человек сделал надлежащие выводы, чтобы сообщить о них тому, кто заказал и спланировал убийство Петра Чеботаря. Дронго уже входил в первую комнату, когда почувствовал на себе чужой взгляд. Он даже обернулся, чтобы проверить это впечатление. Но ничего не увидел. Поэтому он вошел сначала в первую комнату, а затем прошел во вторую. «Я прошу вас, месье, выключить ваш телефон», – строго напомнил Крупье. «Если он позвонит снова, вы не будете больше допущены в эту комнату до окончания игры». «Прошу меня извинить». «Я его уже выключил», – сообщил Дронго, усаживаясь рядом с Леженом. Тот недовольно покосился на него. «Надеюсь, что ничего не случилось», – уточнил вице-президент клуба. «Все в порядке», – улыбнулся Дронго. Звонил месье Клод. Он сообщил мне, что им удалось связаться с Интерполом. «Кажется, теперь они будут доверять мне гораздо больше». Лежен ничего не ответил. Он и так был встревожен невероятным убийством в отеле и появлением в казино сотрудников полиции. Теперь его волновало только окончание игры. Он желал, чтобы игроки поскорее благополучно разъехались по своим странам. Лежен даже не мог предположить, что не все присутствующие здесь доживут до конца игры. Но об этом пока никто не догадывался.